Я покачал головой. Ты же знаешь, что я обычно ничего не беру в рот до часу дня. Зачем же мне пить раньше положенного времени? Сквозь вуаль я увидел ее взгляд, устремленный на меня, полный благоговейной преданности. Преданности, завоевавшей мое безграничное доверие. Против нервов? «Сказала она. У меня нет нервов. Мне незнакомо чувство страха. Тебе пора узнать об этом. Все шло гладко?» Спросила она. «По программе. Единственной помехой мог бы быть какой-нибудь посетитель банка, но их обыкновенно не бывает в это время. Как ты действовал?» «Я прострелил заведующему плечо», — сообщил я. Возможно, что разумнее было бы прострелить ему сердце, но в этом не было необходимости, так как вследствие сильной жары шторы были спущены, а моя панама скрывала лицо не хуже маски. Кассир помертвел от страха, прежде чем я его коснулся. Тратить на него пулю оказалось совершенно лишним. «Сколько?» — спросила она. Немногим более семи тысяч фунтов. Слишком малое вознаграждение за труд, сопряженный с такой опасностью. Но что-нибудь должно было быть предпринято. Мы проезжали через равнину, где нечего было опасаться взглядов любопытных. В течение 10 минут мы с Джанет разделили деньги на три пачки. Потом она поглядела на карту. Следующая деревня Арчингтон, сказала она. Мы поднимались на крутую гору. Достигнув середины, натолкнулись на маленькое авто с поднятым верхом. Владелец его был, как видно, занят починкой мотора. Я протянул ему черный портфель бывшие при мне во время посещения банка, в котором теперь находились моя Панама и одна из пачек с деньгами. Он небрежно приподнял кепи. «Все в порядке?» — спросил он. «В отличном», — ответил я. Двадцатью милями дальше повторилось то же самое. Человек, сидящий на краю дороги у своей машины, при нашем приближении встал. «Я...» Передал ему вторую пачку. Все в порядке, в полном порядке. Через десять секунд мы мчались дальше. В третий раз мы остановились после того, как съели взятый нами в дорогу завтрак, достигнув вершины горы в сорока милях к северу. В большом автомобиле, стоящем напротив нас, неподвижно сидел человек. Когда мы подъехали, он вытянул руку и взглянул на часы. «Изумительно, изумительно!» — пробормотал он. «Вы подоспели на минуту раньше условленного времени. Я отдал ему пакет». Он кивнул нам, прощаясь, и пропустил машину. Мы поехали дальше и скоро потеряли его из виду. Я откинулся на сиденье. И зажег папиросу. Но теперь меня заботит только одно, сказал я. Вы что именно? Быстро спросила Джанет. Я опасаюсь, что в Кимбрие трава недостаточно густа. В прошлом году я встретил знакомого, который сказал мне, что луга там совершенно выжжены. Она улыбнулась. За последний месяц было много дождей, — сказала она. Я думала, тебя беспокоит наш друг. Я покачал головой. Норман Грей в Норвегии, — сообщил я ей. Право, — продолжал я медленно. Иногда мне кажется, что я сожалею об этом. Почему? Я смотрел на порушую вереском равнину,